Гороху я отправил докладную записку на то, чтобы сегодня ещё идти во дворец сил уже не было. Забегал нарочно от немецкого посла. Тот жутко извинялся за ночное происшествие. По совету шибкоумного пастора трупы отравленных охранников были оставлены на ночь в открытых гробах в костёле. Утром их, естественно, не обнаружили. Когда стрельцы приволокли обоих, то Выпиравшие клыки и острые когти у мертвецов волшебным образом исчезли. Но посол вроде бы мне во всем верит, обязуется сегодня же вечером обоих надлежащим образом похоронить. Правда, каким именно, деликатно умалчивает. Если они еще раз восстанут, я этого посла первого им на съедение сунул. И так в деле уже три трупа. Что же такое творится? Что? складывается нехорошее впечатление, будто бы кто-то задался целью уничтожить всё наше отделение. Ну кому и чем мы так насолили? Ума не приложу. Вечером я поделился своими сомнениями с Егой. Митьку перенесли в сени, и он спал с совершенно нормальным, здоровым сном. Мы с бабкой с селей друг напротив друга, ведя неспешную беседу. Ты уж прости, что я тебе про русалок-то не рассказала. Всё время забываю, что ты у нас не местный. Наш-то все знают, от твоего и на речку Смородину особенных ходаков нет. А за привет от Ванечки и Полевичка спасибо, добрый он, понапрасну никого не обидит. Да, мальчишка забавный. Я крутил в пальцах деревянную ложку, наблюдая, как медленно перемещается в ней густая капля мёда. Никами, участковый, говори прямо, что душу мучает? Сомнения у меня, бабушка, серьёзные сомнения в правильности всего дела. Куда-то не туда мы движемся. А мы и не движемся вовсе, хмыкнула Ига. Всё на одном месте и толчёмся. Как только взялись, так всё шиворот-навыворот и пошло. Немцы не весят, откуда влезли, Уפרי, понабежали взрывы, убийства, нападения в собственном доме. Такое творится, голова кругом. И как вы заметили, всё концентрируется на одном Митьке. Это так же не поняла яга. А вот посмотрите. Мы отправили его на базар по спрашивать насчёт чёрной ткани. Он вернулся, доложил, что ничего не обнаружил. И в тот же вечер на нас напали. Следом очередное покушение, взрыв, ориентированный, между прочим, именно на Митькин след. Вчерашней ночью у пери не подлезли ко мне или к вам, они убрали стрелцов и дружно взялись за нашего горьсотрудника. Сегодня я сам слышал подстрекательские выкрики из толпы, что, дескать, милиция это от дьявола, а Митька его слуга. Поймали Бултуната? Нет, затерялся в толпе. Сумрачно вздохнул я. Так вот, теперь я убеждён, что все события между собой очень тесно связаны, и ключом ко всему всё-таки является наш герой. Видимо, вы были правы. Он увидел что-то очень важное, но сам не осознал и не понял. А тот, кто об этом знает, не хочет ждать, пока он вспомнит. Его снова попытаются убрать. — Ладно, завтра с утречка с ним потолкуем. Ты сегодня-то чего еще делать будешь? — Видимо, да. Послал Стрельцов за Шмулинсоном. Он ведь хитрец ушел вчера, так и не объяснив мне, почему рассчитался за ткань до получения товара. — А-а-а, ну вот, видать, его и ведут. Бабка... Приподнявшись, выглянула в окно. Свежка как огурчик, без вещей идёт в милицию, как к себе домой. Да что вы говорите? Ну тогда заведите его перед наши грозные очи. Шмулинсон шагнул в горницу, фамильярно подмигивая и улыбаясь самой покровительственной улыбкой. Вы не поверите, как я рад вашему лицезрению. Я так и чую, что наше деловое сотрудничество уже почти даёт сочные плоды. Он без приглашения уселся за стол, по-хозяйски раздвинув локти, и с итро сощурись спросил: "Сегодня мы решаем вопрос оплаты, угадал?" "Нет", сухо ответил я, доставая бумагу и ручку. "Что за странные слова, нет? Я категорически не уловил его значения." «Я понял. Так и вы хотите знать, чем я располагаю, прежде чем предложить мне свои условия. Это разумно. Мы с вами деловые люди. Гражданин Шмулинсон Абрам Моисеевич, 43-х лет от роду, женат, имеет троих детей. Визабили тещу. Работает гробовщиком и портным одновременно, оказывает мелкие услуги, как ростовщик. Приводов в милицию не имел». «За право нарушения не привлекался. Проходит в деле о краже черной ткани, как свидетель и пострадавший. Все так?» «В самое сердце. Именно так и не иначе», — растроганно подтвердил Шмулинсон. «Только вы забыли про тещу. Она тоже сидит на моей шее и, представьте себе, много ест». «Абрам Моисеевич». Устало оборвал я: "Скажите, почему вы заплатили деньги до того, как получили товар?" "А что?" сразу насторожился он. "Где-то тут скрыт крупный криминал. Во всём Лукошкине даже дети знают классическую формулу здоровой торговли: товар деньги. У вас почему-то наоборот. Отдаёте деньги, судя по указанной сумме, немалые, и спокойненько ждёте целый день." чтобы только завтра пойти на склад за получением ткани. «Вас ничего не напрягает?» «А шо такого?» «Нет, шо такого, вы мне скажите?» «Я так и весь жутко пострадавший, а вы мне шьете дело!» «Нет, так ничего у нас не получится. Вам придется искать себе другого заместителя. Рад был видеть, преисполнен печали, буду вспоминать с щемящей болью в груди. Спешу откланяться. «А ну сесть!» и охлопнул ладонью по столу так, что самовар подпрыгнул, а перепуганный гробовщик вцепился руками в шляпу. Нервотрепки последних дней давали о себе знать. Яга у коризни насвела брови, но ее глаза смеялись. «Итак, мне очень хотелось бы знать, какие именно причины побудили вас на столь странный поступок?» «А шо?» «Чуть шо сразу...» «Я шо, нарушил? Ви, гражданин начальник, или выдвигайте напротив меня ваши обвинения, или я склонен жаловаться государю?» Постепенно успокаивая сам себя, завернул Шмулинсон. «Значит, не хотите отвечать?» «Хорошо. Я сам вам расскажу». «Ви? Мне?» «Ой, но жутко интересно». «Вы заплатили Кирокасьянцу и Аксенову деньги вперед, так как были почти...» «На сто процентов уверены, что на складе ткани не окажется. Думаю, вам известно имя человека, который также искал черную ткань и был готов ее у вас перекупить. Наверняка он сначала обращался напрямую к поставщикам, но купцы отказали. Они дорожат своим именем и не станут нарушать данное слово из-за лишней горсти серебра. А вот вы смекнули, как на этом можно сделать деньги». этот некто знал, когда ткань поступит на склад, и вы это знали, поэтому сунули всю сумму в руки недоумевающего арменина, спокойненько прождали целые сутки, а на утро осторожно уточнили, нельзя ли забрать купленное. Как вы и ожидали, чёрной ткани на складе не оказалось. Оставалось лишь поднять шум, обвинить купцов в при кармане у не последний денег бедного еврея и получить в качестве откупного солидный куш что вы и намеревались сделать ну не что вы такое сочиняете да я не в одном глазу как можно такие достойные люди а я против них вот именно лукошкинские купцы славятся непререкаемой честностью в своём бизнесе Малейший скандал мог бы бросить тень на их репутацию. И еще полгода назад они бы безоговорочно вернули вам деньги и щедро добавили от себя, лишь бы не допустить такого позора. Вы ошиблись лишь в одном. Времена изменились. Теперь в столице работает милицейское отделение. И, слава богу, купеческие головы додумались сюда обратиться. Вам ведь этого очень не хотелось». По смуглым щекам горбоносого афериста текли неискренние слезы. Он аккуратно промокнул их мятым носовым платком, отступая на заранее подготовленные позиции. «Ну и шо? Где ж тут состав преступления?» «Мошенничество, милый друг», — охотно пояснил я. «Да еще в особо крупных размерах. Когда до купцов дойдет, как именно вы их подставили?» Они обойдутся без чёрной ткани от всей души, украсив ваш гроб хоть китайской парчой. Сколько мне светит, мгновенно прекращаясь слезы разлив, по деловому уточнил Шмулинсон: всё зависит от моей доброты. Но мне нужна информация. Понял, на раз начальник. Пишите. За 2 дня до привоза ткани ко мне подходил некий пастор Швапс из немецкой слободы. Мне срочно нужны были 3 штуки чёрного шёлка и 4 штуки бархата на нужды костёла. Я охотно согласился, можно сказать, подал руку помощи, но мы не сошлись в цене. Прошу заметить, в протоколе Шлон обозвал меня грязным барыгой. За что? Если я покупаю по одной цене, а продаю по другой, так это мой кусок хлеба, зачем ругаться? Дальше, потребовал я. Но он сказал, что тогда Я её вообще не увижу. Очень неприятный человек, ни с того, ни с сего такие угрозы. Поговорив дома с Сарой, я принял мудрое Соломоново решение заплатить вперёд. Либо всё тихо, и я так и получаю товар, либо его нет, и я опять не в обиде. Слушайте, ведь так молоды, у вас всё впереди, а у меня больная жена, голодные дети, тёща с язвой и шумы в сердце. Я сказал чистую правду, клянусь Моисеем. Теперь я могу поспешить отквалиться. Когда гробовщик вышел, я тут же приказал двум стрельцам, дежурившим в сенях, идти за ним следом, но на расстоянии, чтоб не заметил. Дело к ночи, а гибель ценного свидетеля меня абсолютно не устраивает. Парники внули и обязались бдить за долгоносом вплоть до самого его дома. Вообще, Стрельцов, в этот вечер у нас было пруд пруди. Еремеев расквартировал на Бабкином дворе едва ли не половину своей сотни. Все были суровы, собраны и полны решимости отомстить за гибель боевого товарища. — Никитушка, ты бы шел спать, касатик! — начала баба-яга, когда мы напились чаю. Я выпил не меньше трех чашек, успокаивая душу после содержательного допроса свидетеля. — Сейчас пойду. Стрельцов дождусь только. Не век же они будут его провожать. — Да уж больше часа прошло. Скорости должны быть. — А как ты угадал про того злодея, что тканями интересовался? — Про пастора. — Это элементарная логика. Первое сомнение мне подбросил царь Горох. Он начал шуметь, будто евреи вечно норовят с наших купцов три шкуры содрать. Глупость, конечно. — Да. По мне так все хороши, но сама идея того, что Шмулинсон знал или подозревал о краже, в голову запала. Одно непонятно, зачем же патру немецкому чёрную ткань красть? У них ведь, как я помню, во всём одеянии церковном чёрного цвета нет. Сам в белом платье по улицам разгуливает, служки его в коричневых рясах. Причём же тут чёрное-то? — Ищите причину — найдете преступника, как говорил нам полковник Шмулько. — Чего ж тут искать? — удивилась яга. — Преступник, пастор этот. Как его? Швабс. — Заарестовать его, и дело с концом. Хорошо бы. А за что? За... за... — Вот ведь змей. И ухватить-то его не за что. — К сожалению. — К сожалению. Что мы можем ему предъявить? Что некий Шмоленсон бездоказательно утверждает, будто бы он, гражданин Швабс, пытался перекупить у него черную ткань, а когда не вышло, в сердцах пообещал, что тогда она никому не достанется. Банальнейшее брюзжание из-за несостоявшейся сделки. Состава преступления никакого, признаков правонарушения тоже. Не говоря уже о том, что немец вообще сделает круглые глаза и скажет... что он этого еврея впервые в жизни видит. Нет. Направление мы получили правильное, но чтобы добиться результата, нам ещё пахать и пахать. Ох-хо-хо, няушки, грехи наши тяжкие, сочувственно вздохнула Ига, убирая со стола. В дверь постучали, явились стрельцы, следившие за Шмулинсоном. Всё мирно, батюшка, со искной воевода до самого дома. проводили гробовщика Энтова. В дороге ничего особенного не приметили. Ну, ну вот разве говорящий замолчал, неуверенно глянул на напарника, потом всё же решился и продолжил. Показалось мне, будто на Гончарном переулке из-за забора человек выглядывал. Вроде вылез, собрался до да нас услыхал. Я туда сбегал, никого. Иванович говорит, показалось. Так. Это всё? уточнил я. Вроде всё, кивнули оба. Ясно. А что, молодцы. Когда шли обратно, не было ли у вас ощущения, что за вами следят? Как в воду глядишь, участковый. Перекрестились стрельцы, только назад повернули, а чуем ровно в спину кто-то дышит. Всю дорогу со страху оборачивались. Ну да Бог миловал. Что ж, спасибо за службу. Вы свободны. «Доложите Еремееву о выполнении задания, и пусть располагает вами по собственному усмотрению». «Бабуль, так я, видимо, пойду». «Время впрямь позднее, а этот петух завтра опять ни свет, ни заря». «Тревога!» Истошным мужским воплем грянуло за окном. «Тревога, ребята! Вражьё!» Я бросился к дверям, первый, оба стрельца за мной». Ега кинулась как кошку. Во дворе горели факелы, толпились вооружённые люди. Несколько человек в середине что-то яростно рубили бердышами. А ну пропустите! Да разойдитесь же! Пропусти, кому говорю! Когда я протолкался в центр, от врагов осталась лишь куча мелко нарубленных костей, плоти и тряпок. Крови не было. На этот раз я узнал бы их и без дактилоскопического анализа. Ганс Гогенцоллерн и Георгий Жуков, бывшие охранники, неудавшиеся террористы Упыри сегодня вечером похоронены на кладбище Иноземцев, по крайней мере, нам так было обещано. Сейчас бессмысленно гадать, как они выбрались из могил. Наверное, осиновых колов всё-таки не вбили, а в результате Яга предупреждала. Никто не пострадал. Нет бачка участковый откликнулись стрельцы. Мы и на стрёме были, во всеоружии. Только эти злодеи через забор прыгнули, как мы их всем миром в топоры. Вообще-то поступили правильно. Но только в данном конкретном случае, напомнил я. Это упыри. Избавились от них, и ладно. А представьте, если бы живые люди... В плен надо брать, а не за бердышей хвататься. Впредь глядите повнимательнее. Ну, а за службу всем спасибо». Ради стараться, банька с искной воевода. Тихо грянули герои. А что? Это вот те самые, что Игната Дубова порвали и Петрушку Котовобашкой к брёвнам приложили. Да, те самые. В немецкую слободу этот мусор больше не поведём. Возьмите дров из поленицы и сожгите. Всё это к чёртовой матери. Слушаемся, облегчённо вздохнули стрельцы. Стало быть за своих Мы всё ж таки там стили, сделали богоугодное дело. Ну вот так-то, будут знать. Тащи дрова, у кого огонь? Гореть им на том свете, как на этом. Я вернулся в дом, рассказал Еге как и что. Да она и сама всё в окошко видела. Ах, Никитшка, двоих злодеев завалили. А как бы дальше что худо не было? Мы видишь, Все веточки рубим, а сам ствол целеханик. Не нравится мне это. Мне тоже, а что поделаешь? Пока у нас на руках лишь разрозненные подозрения. Помните рассказ стрельцов? Я убежден, что они действительно видели упырей, охотящихся за Шмулинсоном. Когда убедились, что тот надежно заперся в доме, они пошли следом за стрельцами к отделению. Видимо, хотели попробовать... Счастье ещё раз. Так ты всё считаешь, что и наш Митька нужен? По рабочей версии, да. Вот он завтра проснётся, я первым делом спрошу, не слыхал ли он о других покупателях чёрной ткани. Почти уверен, что он вспомнит тихого немецкого пастора, но только вспомнит сам, без нашего давления, как нечто настолько несущественное, о чём В донесении и упоминать не стоило. Совсем ты меня запутал, старую. Да разве ж охранники посольские пастору подчиняются? У них чай свое начальство есть. Попробовал бы наш поп Кондрат командовать, да он хоть тем же Еремеевым, где сел бы и там и слез. Вообще-то да. Мне это тоже не даёт покоя, но других гипотез пока нет. Может быть, они ему служили как духовному отцу, а может, он их загипнотизировал как-то. Что уж мелешь, участковый? Досагливо отмахнулась Ега. Уж в этом-то я бы их сразу раскусила. Нет, они по иным причинам и после смерти его воле послушны. Иное колдовство здесь кроется, сильное да страшное. Ладно вам перед сном кошмары нагнетать, зевая попросил я. Давайте ко спать пойдём. По комнаткам, на бочок и баеньки. День завтра тяжёлый. А когда он у тебя в последний раз лёгкий был, Никитшка? улыбнулась бабка. Иди, иди, соколик. А насчёт снов не беспокойся. Уж я о том позабочусь. Митька выздоровел. Это было первой новостью, порадовавшей меня в то утро. Или нет, вернее, второй. Первый было отсутствие петуха. Меня разбудил заботливый стрелец, присланный Еремеевым, а не эта скандальная птица. До определённого момента я не мог поверить в свалившееся на голову счастье. Неужели петух повесился. На деле всё оказалось гораздо прозаичнее. Я так умотался за день, что утром просто проспал петушиный крик. Значит, по-настоящему радостным остаётся всё-таки одно событие выздоровление нашего младшего сотрудника. Причина, по которой баба Яга, крепко с сердцем, позволила меня разбудить срочный вызов к царю. Горох в очередной раз страшно гневался на неуважительного участкового. В большинстве случаев это делалось в уступку некоторым влиятельным боярам, до сих пор не простившим мне посягательство на их древние права. Просто в деле о Шамаханском заговоре оказался изрядно замешан один очень родо witty гражданин, столбовой боярин Мышкин, и мне естественно пришлось его допрашивать, держать в порубе. Словом, обращаться без церемонии, как с обычным подозреваемым. Для прочих это было началом конца света. Горох, хотя и всемирно меня поддерживал, но иногда кидал кость в боярской думе, устраивая шумные разносы всему управлению в моем лице. Что делать? Политика везде одинакова. «Никитушка, к царю ты пойдешь, меня не забудь!» застенчиво напомнила бабка – пододвигая ко мне миску с варениками я только кивал болтать с набитым ртом трудновато а готовила ига отменно у меня слышь тоже своя версия имеется да ты кушай кушай родной не отвлекайся митю мы опосля чая вызовем да и расспросим с предосторожностями сейчас он во дворе молодым стрельцам о своих подвигах бахвалится Вряд, будто бы с ним даже двое упырей справиться не могли. О чём это я? А, насчёт версий. Вот я что и думала. Надо тебе к лесному дедушке сходить, посоветоваться. Я-то сама уж не один год в городе живу, нюх притупился, силы уж не те. А Леший, он с землёй-матушкой навечно корнями связан. Если в нашем деле какое чужедейное волшебство есть, он тебе на него сразу же укажет. А мне сдаётся, есть оно. Шамаханцы это что? Тфу! И нет их орды. Они же язычники, поганые, без кощеева зелья ничего из себя не представляют. А тут мы дело имеем с врагом серьёзным. Здаётся мне, за пастором этим такие силы стоят, что и Кощей с ними за ручку поздороваться не погнушается. Вот, от царя вернёмся, я тебя в лес свожу. М-м. В лес? Отрицательно замотал головой, объевшийся я. Давайте лучше вас туда командируем. У меня от общения с русалками ещё мурашки по коже бегают. Алешей, я так полагаю, ещё более крупный авторитет. Нет уж. Мы как-нибудь по старинке методом дедукции. Да ты не волнуйся, милый. Я тебе всё, что надо, обстоятельно расскажу. Если вечером поедешь, то к утру уже назад обернёшься. А вы-то почему не хотите сходить? Нельзя мне. Снова засмущалась бабка до да так, что щёки у неё стали красными. Дело тут такое, Слишком уж личная. Сватался он ко мне неоднократно. Я всё отказывала. Молодой была, глупой. Долго мы с ним не виделись, и теперь уж что старое ворошить? Только опасения имею, приду в лес, ну как он вновь приставать начнёт. Да, ну, но... при мысли о том, кем надо быть, чтобы плениться прелестями бабы-яги, мне едва не стало дурно. Так Ведь он, наверное, старый уже. Старый, подтвердила Ега. Я-то ещё в девчонках бегала, а он уже не молод был. Теперь-то, видать, совсем стар. Но рисковать не буду. Знаю я вас, мужиков, седина в голову, бес в ребро. В конце концов, она меня уговорила, пообещав с текущими делами отделения управляться самолично. Да и за ночь что особенного может произойти, если бы днем дело другое, а ночью бандиты тоже люди, им тоже спать надо. К царю мы пошли все трое, плюс еще четверо стрельцов в качестве охраны. День как день. Народ занимался своими делами, никто не паниковал. Об упырях горожане не знали, и я почувствовал некоторую зависть к этим безмятежным людям. Если верить Еге... то в Лукошкине свила гнездо какое-то страшное колдовство, и хотя его цели пока не ясны, но намерения наверняка преступны. Что можно такого взять с города? Зачем кому-то устраивать здесь тайную резиденцию чужеродных тёмных сил? Во-первых, нам и своих хватает. Во-вторых, я не уверен, что местный криминал потерпит конкуренцию. И всё ради чего? Обложить Лукошкина данью? требовать от жителей человеческих жертв, поменять власть, установить свой порядок и свою религию. Чушь какая-то. Это от нехватки настоящей рабочей информации всякая дрянь лезет в голову. И всё-таки где-то в глубине подсознания билась мысль о том, что здесь есть рациональное зерно, надо только его разглядеть. Я непременно встанет на свои места, как только мне станет понятной причина кражи чёрной ткани. Цвет. Чёрный цвет. Видимо, всё дело в нём. Дальше мои умозаключения натыкались на железобетонную стену отсутствия фактов. Гадать можно долго, но следствие держится только на голых фактах. Увы, именно их категорически не хватает. У царского терема нас встречала представительная делегация бояр, немецкий посол и двое его приближенных, включая пастора Швабса. Теперь, когда он был у нас под подозрением, я постарался рассмотреть его попристальнее. Увы, в этом человеке не было ничего, за что мог бы зацепиться взгляд. Среднего роста, среднего телосложения, неопределенного возраста где-то после 30 лет, Но до семидесяти блёклые глаза на тусклом и настолько обыкновенном лице, что память отказывалась его фиксировать. Ни одной особой приметы. Когда-то я читал, что люди именно с такой внешностью становились кадровыми разведчиками и профессиональными шпионами. Он не был похож ни на кого, но при этом на всех одновременно. Елимон шумно пригласил всех в зал боярской думы. Пока поднялись, пока расселись, пока объявили о приходе царя, горох прошествовал через весь зал как флагман на белых парусах, с ходу бухнулся на подушке трона и оборвал начавшего дежурное перечисление титулов дьяка. Цыц! Девни в проворот. На охоту собираюсь, время на праздную болтовню тратить. Мне сей извеляю. Значит так. Посол немецкий и в третий раз жалобу пишет на участкового нашего воеводу Сыскнова и вошёва Никитку. Наказать милиционера в Кандалыго. Дошли иностранцы в нос, тычут, попрекают дружным хором, отозвались боярские ряды. Горохне добро сощурился и продолжил. Однако ж первую и вторую «Жалобщину посол при мне разорвал, с извинениями серьезными». «Так и мы о том, наградить бы молодца!» — с тем же пылом поддержала дума. «Службу справно несет, своих не забежает, иностранцы и те, опомнившись, поклон им убьют. Опять же, для престижа российского зело полезно». «Вот только третью жалобу он сам мне в руки утречком и вручил». По его словам выходит, что украл у него сыскной воевода ночью два трупа из костела, да и надругался над прахом, на куски посек, в огне спалил, а пепел по ветру развеял. Казнить участкового! Христо-продавец совсем страх Божий потерял. Через секундное замешательство раздалось со всех сторон. Не, что мы язычники какие, чтоб к покойным уважений не иметь! А книга государь отступника. Царь вскинул брови, и в зале мгновенно повисла тишина. Ну что, посол немецкий, тебе слово. Говори всё как есть, что на душе накипело. Уши мы выслушим и без промедления будем суд вершить, скорый, но справедливый. Государь, немец с достоинством Шагнул вперёд и поклонился так, что уши из завитого парикa коснулись напольного ковра. И вы, благородные господа бояре, я прошу у всех вас прощения за то, что оторвал от важных государственных дел. Только что во дворе мы переговорили с Никитой Иванчем, я получил исчерпывающие ответы и ни одной претензии в адрес Лукошкинской милиции не выдвигаю. Надеюсь, что и младший лейтенант Вошхов извинит меня за некоторую горячность ложных выводов. Благодарю за внимание. На этот раз тупое молчание висило гораздо дольше. Что делать-то? жалобно раздался наконец ещё и одинокий голос. Опять награждать, что ли? А может, в кандалы? Ну, в всякий случай. А, государь, участливо поддержал второй. Старый демонстративно молчал. Бояре осторожно начали обсуждение, мало-помалу увлеклись и вскоре кое-где уже переходили на ты, хватали друг друга за бороды, грозно размахивая резными посохами. Что не говори, а времена не так резко меняются. Дума, например, как была, так и осталась прежней. Мы втроём неспешно считали мух. Митька квырял лаптим узор на ковре, Ега что-то пересчитывала на ладони, вроде камушки, а вроде и чьи-то зубы. Я отрешённо пялился на двух стилизованных русалок, вырезанных на подлокотниках трона. Волосы одной казались зеленоватыми, кудри другой отливали глубокой синевой. "Быть по сему!" Неожиданно громко рявкнул горох, перекрывая общий бардак. Бояре ворча разселись по местам. "Иди сюда!" С искной в его глазах За службу верную по поддержанию имени российского перед державами иноземными жалую тебе мою царскую благодарность да кошель с червонцами сверху. Спасибо большое, спасибо. Я взял золото. Стой, куда пошёл? Я же ещё не закончил, удивился царь. А за халатность и попустительство Да над гостями чужедальными насмехательства глупые велю тебя наказать десятью плетьми прямо посереть двора. Или ты деньгами откупишься?» Я посмотрел на него задумчиво и вернул кошелек. В зале раздалось довольное урчание. Бояре выглядели словно коты, объевшиеся сметаной. Горох исхитрился угодить всем, даже послу. — А ты, друг Кнут Гамсунович, больше нас с пустыми жалобами не тревожь. Ишь, взял манеру шутки шутить. Утром пишешь, вечером рвешь. На третий-то раз уже не смешно ей-богу. Когда царь объявил очередное заседание закрытым, и все начали расходиться, Горох незаметно сделал мне знак, щелкнув пальцами. Я шепнул бабе Еге, что задержусь. то ждали с митькой во дворе. Она понятно кивнула и цапнув парня под локоток ушла со всеми. Охрана царской особы также удалилась, став караулом у дверей. Ты что же такое творишь? обрушился на меня горох, едва мы остались одни. Голова твоя еловая, милицейская, ты хоть что-нибудь в международной обстановке понимаешь? Ты нафига мне отношения с немцами обостряешь до крайности? Ну, молчать! Не перечь, государю, ибо в гневе я за себя не отвечаю. Три дня три жалобы — это как? Ты что ж, генерал, решил, что, ежели я на посла при тебе всех собак спустил, то так во веки веков будет? Не совсем, но вы не возражать! — окончательно взвинтился царь. Я тебе возражаю! Он спрыгнул с трона и с размаху ткнул мне кулаком в лицо, целя в нос. Горох, конечно, драчун не из последних, но и нас в школе милиции не только дорожным правилам учили. Я профессионально заломил ему руку за спину, не особо задумываясь о последствиях. Горох крякнул от боли. "Пусти, злодей! Драться не будете?" "Ладно, Прощу тебя на сегодня. Да пусти же, кому говорят. После чего мы сели редком, и я обстоятельно рассказал государю весь парад последних событий. Он ахал, вскрикивал, перебивал, уточнял детали, а в самом конце и вовсе завопил в голос: "Где посол?" Да я ему сейчас все рога подшибаю козлу недоверчивому. Не надо. Я успел оттащить его величество от двери. Это уж точно лишнее. Не волнуйтесь, мы накроем всю банду, но раньше времени хватать всех подозреваемых глупо». «Так и по хвостам бить? Проку мало!» — опомнился царь вновь, напуская на себя вид бывалого милицейского полковника. «Значит так, твои действия участковые. Во-первых, обо всем тотчас докладывать мне». Во-вторых, сам в змеиное гнездо не лезь, где я другого такого упора найду? Третьих, будешь ихнего пахана вязать, меня позови. Я с тобой инкогнито в стрелецком платье сам на задержание пойду, там должность не позволяет. Засомневался я: да и бояре наверняка такой хай поднимут. Не царское это дело. Царское, очень даже царское! Надулся государь. Ты думаешь, если я на троне сижу, так мне в жизни больше ничего не интересно? Я чай не бревно в короне, а человек действенный, мыслящий. А ты со мной всё споришь, как с деспотом каким. Вот женю тебя, дурака, будешь знать. Не надо, поспешно капитулировал я. Лучше уж я вас с собой на облаву возьму. Ну то-то. А насчёт лесного дедушки, так послушайте моего совета. сказки-то всё, ничего ты так не узнаешь. Хм. Я раньше думал, что и русалки, сказки и кощей не настоящие, и упыри, плод воображения, а вдруг он всё-таки есть? Егата в этом уверена? Так я и не говорю, что нет его, пустился в объяснение царь Горох. Как же лесу и без лешего стоять? Я имел в виду, что информацию свою ты там не добудешь. Потому как представить тебе нечего. Улики ни одной нет. Леший может и впрям в любой вещицу колдовскую силу угадает, но только ведь нет у нас на руках ничего. Всякий мусор после взрыва или зуб выбитый. Так он же человеком утерян был, а не у прём. Нечестью охранники уже после смерти стали. Да эти ваты самолично сжечь повелел. «С чем перед светлые лешевые очи предстанешь?» Тут он меня подцепил. Все, что было в деле, — это неуверенные подозрения в причастности немецкого пастора к грабежу и убийству. Доказательств ни одного. Все улики косвенные, свидетелей вообще нет. Да любой начинающий адвокат при таком раскладе отмажет самого отпетого преступника в пять минут». «То-то и оно, что крыть тебе нечем!» — глубокомысленно заключил Горох. «Тяжела служба милицейская, все понимаю, а помочь не могу. Хочешь, кошелек верну? Только по-тихому, пока никто не видит». «Да ладно, не надо. Бояре правы, никакой награды ее пока не выслужил». «Это правильно!» — государь сунул было руку за пазуху, как бы в поисках кошелька — И удовлетворённо нащупав его, оставил на том же месте. Чем до вечера заниматься ты будешь? В немецкую слободу пойду. Хочу там попристальней оглядеться. Я говорюшь? А я, пожалуй, уж ни на какую охоту не поеду. Медведей да зайцев в зиму бьют, глухарей да уток по осени, а за мелким сором мне соколов гонять не охота. Тогда честь имею. Я развернулся на выход. «Эй, погоди!» — задержал меня царь. «Ну-ка, покажи еще разок, как это ты так лихо руку крутить навострился?» После третьей попытки Горох уяснил механизм приема и, наскоро попрощавшись со мной, убежал тренироваться на стрельцах. Я отправился в Освояси. Во дворе ожидала моя команда. Той же стрелецкой охраной мы направились в сторону немецкой слободы. Митька, как ни в чем не бывало, вертелся вокруг нас с Егой, донимая меня вопросами. — А что царь-то сказал? Ничего особенного. Уточнил отдельные моменты по ходу следствия. — И все? Эх, ма! А я-то думал, что он вам кошелек с червонцами обратно вернет. — Нет, я отказался. — Что? Едва не взвыл Митька, выпучив глаза — отказался, отказался, спокойно подтвердил я. Материальные поощрения мы ещё не заработали, но что? Ну, с надеждой протянул герой, но у меня осталась устная царская благодарность. Митька решил, что я над ним издеваюсь, изобразил глубокую обиду и былы ускорил шаг, но баба-яга задержала его за рукав и елейным голоском начала тонкий психологический допрос. А что, Митенька? Как нынешние купцы с покупателями себя ведут? Не грубят ли? Грубят, мгновенно включился в игру наш младший сотрудник. Ещё как грубят и обзываются неприлично, и обвешивают безбожно. А с капустой квашеной вообще что удумали? Сверху в бочонок сухую да кислую валят, а сочную да ядрёную внизу держат. Тётка Матрёна «Это не иначе, как враг идейный, потому что с капустой такое творит! Не дай бог!» «Ох, ох, и не говори, милый!» — участливо подпела бабка. «А я-то стар, я хотел на ткани бархатной на коцовейку прикупить, да боюсь одна идти. Еще не домерят!» «Не домерят!» — категорично подтвердил Митька. «Лавочники, они ж паразиты, и в конец стыд и совесть потеряли!» Недомер, недовес, товар лежалый. Вот тетка Матрёна, например. Уж на что честное лицо делать научилась, а сама в капусту так и норовит вместо брусники калину подсыпать. Ай-яй-яй! Да как таких людей только земля носит! И ты говоришь, в тряпичном ряду тоже безобразие творится. Надо беспременно Никите Ивановичу доложить, а то ведь поди уж... «Покупатели вовсю жалуются». «Жалуются, сам слышал. Вот на днях буквально при мне скандал был. Мужик какой-то черную ткань у купца Кондрашкина требовал, а тот не завез. Сует ему одно с синюю да коричневую, а черной-то и нет. Я было ближе, протолкался, чтоб поддержать до возмущения солидарное высказать, только глядь, а и нет никого». Надин купец за прилавком озирается, увидел меня, креститься начал. Я ведь тогда с врагами был. Ну, до да меня с цели не собьёшь, развернулся я, да напрямую к тётке матрёне. "Что ж ты, говорю, ведьма, старое делаешь? Разве это вкус, разве у капусты квашеной да с брусникой такой вкус быть должен?" «Разберусь я с ней, как бог свят разберусь», — от души пообещала Ига. «Вот ведь времена. Прибудешь в лавку ни товара, ни обслуживания. Я б на месте мужика того прямо в отделение так и пошла. Надо бы его найти и свидетельские показания к делу пристроить. Он из себя-то каков». На этот раз Митька, на удивление, долго молчал, чесал в затылке, морщил лоб, искренне пытаясь вспомнить. "Нет, не могу сказать, бабуля. Обычный такой, как все. Только вот не наш он". Баба Яга бросила на меня выразительный взгляд. Я слегка кивнул. "Что ж, многое становилось понятным. В отделении нас ждали. Стрельцы из Еремеевской сотни доложили о некоторых мелких проступках, паре семейных скандалов, поимке одного конокрада и одной попытке церковного самосуда. Последнее меня заинтересовало, тем более, что с остальным стрельцы разобрались собственными силами. Богомаза одного знаменитого от отца Кондрата с братьей едва добить успели. Странно. Батя Сткандрат всегда производил впечатление человека солидного, уравновешенного. Он даже голоса никогда не повысит. При мне, по крайней мере. Ну, вообще-то, замялся стрелец, батюшка наш порой себе позволяет. Редко, конечно, по большим церковным праздникам. Как он говорит, питие не грех, а в меру, в потребное время, во славу Божию. — Это уже интересно, — воодушевился я, цитата мне понравилась. И что же учудил наш преподобный, находясь в состоянии алкогольного опьянения? Богомаза приезжего начал доской иконной по башке бить. Два дьякона вмешались было, а как увидели, чего этот иконописец там намалевал, так и сами рукава позасучивали. Он кое-как вырвался, да в бега. Отец Кондратий с дяками за ним, кадилами над головой крутят, матерят его всячески. Мы когда увидали, еле отбить успели. Где задержанные? А это можно разве духовных то особ в отделение особо не потащишь, проклянут ещё. Перед законом все равны, наставительно отметил я, пока ещё церковь никто не отделял от государства, это будет сделано гораздо позднее, в 20 веке. Ладно. А пострадавший куда делся? А вот его мы в поруб запихали, облегчённо вздохнул стрелец. Ему там сейчас самое безопасное место. Еды мы оставили, пущай переночует парень, а? Ну, Вообще-то это у нас камера предварительного заключения, а не гостиница. Но с другой стороны, темнееет уже. Гна человека на ночь, глядя, тоже не дело. Ладно, утром сам с ним поговорю. Я прошёл в терем. Ега уже вовсю хлопотала у печи, а Митька скромненько сидел в синях. Видимо, не хотел слишком уж часто мозолить нам глаза. Вдруг я вспомню, что собирался его уволить. От плотного ужина я принципиально отказался. Больно надо с набитым желудком в седле трястись. Яга поворчала для порядка, но уступила, и, усевшись напротив, начала неторопливый инструктаж. — К лешему пойдешь пешим, он коней не жалует. Оружие с собой тоже никакого не бери, смыслу нет. Сабли его не изрубить, пулей не застрелить — А пушку ты что ж на своём горбу потащишь? Нечех хозяин на зря огневит, так иди. Впровожатый и тебе клубочек дам. Куда он покатится, туда и ты ступай. От меня привет передавай, да особо не расписывай, решит ещё, что я ему намёки делаю. Мне что ж потом хоть в лес не заходи, любая кикиморой пальцем тыкать будет. Забуль Не отвлекайтесь. Что я ему сказать должен? Вот обо всём, что у нас тут творится, ты и скажи. Пущай он по своим каналам проследит, а нет ли тут умыслу злодейского и народного. У нас улики ни одной. Вовремя вспомнил я. Предъявить ему для экспертизы абсолютно нечего. Он же леший. а не дьяк судейский, — укоризненно качнула носом яга. — Это вон гороху да боярам будешь улики в нос совать, а в лесу они без надобности. Он тебе и так на слово поверит. — Давай-ка собирайся, Никитушка, время не ждет. Собираться мне особенно нечего. Взял планшетку с материалами по делу, надел фуражку перед зеркалом, сунул яблоко в карман на дорогу, Вот и все сборы. Бабка достала из корзинки с вязанием самый обыкновенный клубок серых шерстяных ниток, ещё раз пообещав присматривать за городом в моё отсутствие. Клубочек, ты раньше времени на землю не бросай. Выйдешь за ворота, иди направо к сосновому бору. Как до кладбища дойдёшь, обогни его по тропиночке, а уж там напрямую в лес ты иди. Как три сосны высокие в три обхвата толщиной увидишь, так клубок бросай, а сам за ниточку держи, он тебя выведет. Уже во дворе мы ещё немного поспорили с Еремеевым, который мою ночную прогулку прямо обозвал дурацкой затеей. Но в конце концов смирился, настояв в свою очередь на том, что до леса меня проводят шестеро его парней. Пришлось согласиться. Да я и спорил больше для вида. Ближе к ночи меня мимо кладбища пройти под пулемётом не заставишь. Было дело, нагулялся.